Война становится профессией. Было только два занятия, которые свободный грек считал достойными себя, потому что они были самые древние — крестьянский труд и военный труд. Крестьянским трудом жить было все тяжелее. Не успевала земля оправиться от одного междоусобного разорения, как на нее обрушивалось новое. И разорившиеся люди переходили на военный труд. Чтобы не быть добычей, становились добытчиками. Если свое государство отдыхало от войны, они нанимались на службу к другому. Им война — это мир, а мир — война, говорил о наемниках царь Филипп Македонский. История нового времени — это мир с прослойками войны. История Греции — война с прослойками мира. Чередование войны и мира казалось грекам естественным, как смена времен года. Собственно, мира даже не бывало. Заключались только перемирия, да и те нарушались. Воевали не для завоевания. Держать в покорности завоеванную область было трудно даже с партией. Воевали, чтобы помериться силами и вознаградить себя за победу грабежом. А так воевать можно было до бесконечности. Выходили в поход в мае, когда шла жатва зимых. Если побеждали, то жгли поля и грабили дома, если нет, то это делали противники. Осенью сбору оливок и винограда, расходились по домам. Сперва в такие походы ходили всем народом, способным носить оружие. Потом, после кровопролития Большой войны Афины-Спарты, призадумались и стали беречь людей. тут и появился спрос на наемников, на тех, кто готов и воевать не за свое, а за чужое дело. Многие из наемников погибали, немногие возвращались с добычей и поселялись на покое, Зычно хвастаясь чудесами, которые они видели, и подвигами, которые они совершали в дальних походах. Хвастливый воин стал таким же постоянным героем комедии, как и прихлебатель Поросит. Иные им завидовали. Кто-то сказал, вот как война выручает бедняков. Ему напомнили и создает много новых. Наемники ничего не умели, кроме как воевать, зато воины они были несравненные. Многие были слишком бедны, чтобы завести тяжелое оружие и сражаться в строю. Они бились в холщовой куртке вместо панциря, в кожаных сапогах вместо поножей с легким щитом в виде полумесяца. Они осыпали вражеский строй дротиками, а потом отбегали, и железные латники не могли их догнать. А когда афинские вождь И фикрат дал им вместо коротких копий длинные Оказалось, что они могут принять бой даже в строю. Раньше битвы были простые. Два войска латников выстраивались друг против друга и шли стенкой на стенку. А немногочисленная конница прикрывала фланги. Теперь вести бой стало искусством. Нужно было согласовать действия и легко вооруженных, и тяжело вооруженных, и конницы. Руки войска... «Легковооруженные, туловище, латники, ноги конницы, а голова полководец», — говорил и «Полководец должен быть не только храбр, но и умен». Говорили, лучше стадо баранов во главе со львом, чем стадо львов во главе с бараном. Фиванскому полководцу Пелопиду доложили, что на него собирают новое войско. Он сказал, «Хороший флейтист не станет тревожиться от того, что у плохого флейтиста новая флейта». Соперник афинского полководца Тимофея хвастался ранами, полученными в первых рядах схватки. Тимофей сказал, «Разве там место полководцу? Мне в бою бывает стыдно, даже если до меня долетит стрела». Эфикрат и, и Тимофей, эти два полководца, вернули афинскому оружию его былую славу. Им удалось даже восстановить Афинский морской союз. Правда, ненадолго. Союзники помнили афинские вымогательские привычки и при первом нажиме покинули Афинин. Особенно удачлив был Тимофей. Живописцы рисовали, как он спит, а над его головою богиня Удача, рыбацкой сетью, ловит ему в плен города. Этот Тимофей был не только вояка, он учился у философа Платона и на его бедных обедах слушал его умные беседы. Он говорил Платону, «Твоя еда хороша никогда когда ее ешь, а когда о ней вспоминаешь». Тимофею один из товарищей сказал перед боем, «А отблагодарит ли нас Родина?» Тимофей ответил, «Нет, это мы ее отблагодарим». Это был хороший ответ, но и у товарища были основания для его вопроса. После горького опыта с Алкивиадом Афинское народное собрание не доверяло своим полководцам, Если они побеждали, то их подозревали в стремлении к тирании. Если были побеждены, то в измене. Некоторым удавалось отделаться от суда шуткою. Одного военачальника обвинили. «Ты бежал с поля боя». Он ответил. «Вашей компанией, друзья?» Другим приходилось труднее. Эфикрата обвинили в подкупе и измене. Он спросил обвинителя. «А ты бы мог предать? Никогда!» «Так почему же ты думаешь, что я бы мог?» Обвинитель был потом тирана-убийцы Гармодия, и Фекрат сын Кожевника. Обвинитель попрекал его безродностью. И Фекрат ответил, «Мой род мною начинается, твой тобой кончается». Все больше греков уходило из дому туда, где лучше платили. А лучше всего платили в Персии. Когда Александр Македонский воевал с последним персидским царем, то он встретил в его войсках не только азиатов, но и наемных греков. И это были лучшие царские бойцы.